Побежали под утро без хлеба, без одежи На перевал в снега. Янькин сын Яшка, вдова, Корякова дочь и сам Коряк. Кнут только захватил по привычке своей Дрогольской. Побежали добывать всё пшеницу, тела и лошадь. Воет другой день, нянька. Сидит старая барыня, Томится без сонницы и сердцем. Горит печурка, шипят мокрые кутюки. Вот они, сны обманные. Что кому? Приснился и няньке сон, пышный, сытный. Видела она так, рассказывала недавно. Шла полем, а по полю тому прямо земли не видно. Все глыбы сало да жиру. А сын алёша в белой, будто рубахе, до да земли рубаха. С вилами переваливает глыбы, будто навоз трусит. «Смотрите, — говорит мамаша, — «Сало да жиру сколько!» Схватила нянька жирный кусок, Есть стала. Ела, ела, в глотку не лезет, Уж больно жирен. Проснулась, а все тошно. Всем про сон рассказала. Обхаживала горку, Не к добру чуяла. Всю неделю, как не своя, ходила. Сказала Марина Семёновна, не ей, ей не сказала. Ох, худо няньки будет через Алексея. Такое худо. Пришло худо. Прислал Алёша пшеницы с кровью. Есть-то надо, промоют и отмоют. Только всего не вымоешь.